Готовый двигаться в любое время, он свернул за угол, и, увидев это, услышал еще и голоса. «Тут какой-то братишка с жутким лицом! А? В этих неисследованных руинах? Может, иллюзия? Да здесь он! Был бы иллюзией! Мне бы и самому проще было! Вроде человек! По крайней мере, от тела исходит тепло! Не самое удачное место, чтобы потеряться!» За углом оказалась группа споривших авантюристов. На них висели серебряные жетоны. «Сбежали от гоблинов и потерялись в развалинах? Не особо вывезучий, братишка!» Когда Роран рассказал об их злоключениях, держа на спине ляпис, молодой мужчина в одежде вора рассмеялся. Немного старше Рорана, щетиной на лице и короткими каштановыми волосами, он смеялся, не стесняясь мужчины и девушки. «Группе пришел конец, а вы выжили? Тут уж скорее повезло!» Это ответил вору мужчина-лидер группы по имени риц Внешность была ортодоксальная. На нем были кожаные доспехи с металлическими пластинами, а из оружия длинный меч и круглый щит. С видами пользовались уже давно, но ощущалось, что заботились о них хорошо. Стоило лицу пожурить вора, как тот недовольно фыркнул и отвернулся. После чего его голову вернула назад, притянув за ухо, девушка охотница с луком: Чак это грубо! Больно ним! Не тяни! Что если оторвешь? Если не слушаешь, уши не нужны! Охотница недовольно смотрела на вора по имени Чак. Длинные светлые волосы, недовольные голубые глаза и длинные острые уши, выглядывающие из-за волос. Роран слышал о таких, и все же обладательницу таких ушей видел впервые, потому и смотрел на них. Впервые встречаешь эльфа? спросил старик Колдун, проследив взгляд Рорана. Прямые седые волосы и черный посох в руках на старике была серая роба. Его звали Кольц, и все они относились к авантюристам серебряного уровня. Следом за бронзой Рора нашел железный уровень, а они были еще выше. То есть их можно было считать авантюристами ветеранами. Ага, прости. И правда впервые. Грубо с моей стороны. Роран не собирался пялиться, но, возможно, со стороны это выглядело не очень, так что мужчина принялся извиняться, а Кольц принялся махать руками, говоря, что это ни к чему. «Конечно, на нее будут смотреть. Она ж такая красавица!» «Кольц, лучше помолчи, если не хочешь лишиться глаз!» Холодно сказала эльфийка Ним улыбающемуся кольцу. Роран подумал, что угроза пустая, но Ним взялась правой рукой за нож, так что мужчина слегка попятился. «Я еще не такой старый, и глаз бы лишиться не хотел!» «Не переживай, на этот раз обойдусь одним!» «Не ведите себя так! Сколько ж от этого проблем!» Кольц начал нервничать, Риц, понимая, что Ним серьезно остановил их, и обратился к Рорану: «Мы бы вас проводили до выхода, но у нас сейчас работа, так что времени совсем нет. Мы тут конкурируем с еще одной группой». «Изучение руин вблизи деревни Айн. Не слышали?» Ним спросила спокойным голосом, и Рорен вспомнил о разговоре с Сейфа. Налон говорила о запросе получше в деревне Айн. Должно быть, это относилось к этим самым руинам исследованные руины порой бывают очень опасны, и здесь часто происходят интересные события. Мы попробовали сразу же забрать это задание, но и конкуренты в дело вступили». Раздраженно выдал Чак. Кольц добавил. «Сейчас мы противостоим той группе, чьи исследования кажутся полезней. В зависимости от этого мы получим больше или меньше, потому и спешим». Выходило, что помочь им не могли. Конечно, это было довольно убедительно для Рорена, Среди наемников никто бы не стал даром помогать незнакомцам. К это тоже относилось. Конечно, им бы помогли, если бы они смогли перебить цену, но у на таких денег не было. Понял, я не собираюсь мешать вашей работе. Просто скажите, в какой стороне выход, дальше сами. Ему надо было нести лепес, так что если бы их проводили, то лучше и не придумаешь. Но раз оппоненты тоже здесь, и не получится их отвести. Роран и слово «недовольство» не выкажет. Тут все решали шансы на успех. Так что если Риц скажет им направление, где находится выход, будет уже неплохо. К тому же они занимались исследованием лабиринта, так что там уже в некоторой степени безопасно. Надо быть осторожными с ловушками с девушкой на спине, и, возможно, они даже без боя смогут попасть на поверхность. По поводу этого... Реакция Ридса насторожила Рорана. Мужчина приготовился к тому, что за информацию попросят денег. Думая о том, что в мире ничего не дается даром, он уже начал думать, что придется просить денег у Лепис. Но Рид сказал то, чего Роран точно не ожидал. «Вообще-то мы сами не знаем». «Вот это неудача». Вот так отреагировал Роран, хотя не мог понять, почему они не знали обратной дороги, хотя забрели сюда. Будь они авантюристами с медными жетонами, они бы могли не запомнить дорогу и не нарисовать карту но они были исследователями лабиринтов серебряного ранга. Пусть Рорен мало знал об авантюристах, но для него было непостижимо то, что они не проверили информацию по маршруту. «Не, не пойми, неправильно. Мы не забыли записывать наш маршрут?» В виде его Рица поспешил оправдаться. Это была их первая встреча, и Рорен посчитал, что вел себя грубо, но взгляд Рица был направлен не на Рорана, а куда-то еще. «Ляпис?» Гроба так пялится!» «Не слышал, чтобы кто-то даже ходить не мог. Сложно отвести взгляд от товарища, которого приходится таскать на спине». Слова были наполнены сарказмом, и Лепис буквально съежилась на спине мужчины. Рорен задумался, что было бы, если б Мечник узнал, кем была Лепис, и обратился к Рицу: «Так почему вы не можете найти путь назад? Провалились! Провалились в яму! Засранец Чак пропустил ловушку!» Риц недовольно посмотрел на цокнувшего языком Чека. мужчина попытался спрятаться за спиной кольца, но словил пинок от нем. Видя, как мужчина получил подзад, Риц горько продолжил. «Нам повезло, что внизу не было отравленных лезвий, и все же мы провалились вниз. Так что теперь ищем выход, до которого получится добраться». Говоря это, он смотрел в потолок. «Даже если вытянуть меч Рорана было достаточно высоко». Похоже, туда было не дотянуться. Он понимал, что взобраться было не так уж просто. «Был бы кто наверху, нас бы вытащили. Да только мы все провалились». «Никогда тебя не прощу, что свалился на меня, Чак». «Да что на тебя, что на пол, разница невелика». После слов Чака все взгляды сошлись на одной точке тела Ним. Она поняла, куда все смотрят, и взялась за лук. «Если есть последнее желание, говори». Взгляд уже точно все дал понять по словам Чака, так что если его сейчас пристрелят, Роран даже бровью не поведет. Не веря в это, Лепис прижалась лицом к спине Рорана. Похоже, она не смогла сдержать смех, он чувствовал, как она слегка дрожит. Кстати, у Лепис размеры были что надо. Ним с ней не тягаться. «Стоит наказать Чака! Я ж не соврал!» «В общем, так...» Рид заговорил с Рораном, стараясь не обращать внимания на Ним, целившуюся в Чака. Мы много всего обдумали, но не нашли способа, как добраться до выхода. Понятно. Авантюристы серебряного ранга угодили в ловушку. Они свалились с большой высоты, и Роран был удивлен, что никто не поранился. К тому же Чак свалился на ним, и все же она вроде не пострадала. Нам досталось, но у нас были с собой зелья. Так что хотелось бы спросить. У меня осталось одно исцеление. Арит спросил, И Лепис, подняв голову со спины Рорана, коротко ответила: Роран не понимал серьезности происходящего, но Риц выглядел истощенным, после чего снова стал самим собой. Одно! Это куда эффективнее зелий? Если подождать, я смогу излечить кого-то еще раз. По вопросу в глазах Рорана, Лепис все поняла и прошептала ему на ухо. Вместо того, чтобы тратить зелья, они хотят, чтобы я пошла с ними, скорее всего. Зелья, которые были авантюристов, были предназначены для лечения ран, но они не столь эффективны и не действуют мгновенно. Но исцеление действует мгновенно и может излечить более серьезные раны, чем зелья. То есть избавиться от меня и взять одну лепест: Я не могу двигаться. Нужен кто-то, кто будет меня носить. Чтобы таскать с собой лепест вместо аптечки, Роран не нужен. Мужчина опасался этого, но девушка, все обдумав, сказала. Если вы примете меня в группу, ваша боевая мощь снизится. Если возьмете господина Ророна, он сможет еще и защищаться. К тому же сила отряда не уменьшится. Если решите бросить, будет не так больно. Разве похоже, что мы можем так поступить? Вот так они говорили. Глаза Рица округлились, и он спросил довольно неуверенно. Ляпис и Роран переглянулись и одновременно сказали: А разве нет? «Но выглядим мы правда как злодеи, так что и возразить нечего». «Не переживайте. Если кто-то скажет, что мы возьмем только девушку, а мужчину бросим, я сама его убью». Безразлично сказала Ним, а все остальные снова улыбнулись. «Похоже, у них такое постоянно. Рорен и сам улыбнулся, как и они, а Риц сделал предложение». «Если что-то случится, пусть барышня использует магию исцеления, если попросим». В обмен предлагаем присоединиться к нашей группе до тех пор, пока мы не покинем руины. «Ну что?» «Принято. Полагаемся на вас». Прежде чем Ророн что-то успел сказать, Ляпис дала свое согласие. Риц посмотрел на мужчину, чтобы увериться, что его все устраивает. С точки зрения Рорена условия касались лишь Ляпис, у него не было права что-то решать, потому он сразу решил, что не будет спорить. «Вот и договорились. Полагаюсь на вас до выхода из лабиринта». Сказав это, Риц протянул левую руку. Левая рука мужчины была дружеским жестом, и Рорен с улыбкой на лице тоже протянул ему левую руку.